Институт, приют пяти французских академий. санта мария дель Венецианский собор, возведенный в благодарение за избавление от чумы, начат в 1631 году Валтасаром Лонгеной, освящен в 1687 году, величествен, массивен, расположен прямо у Большого канала. Канале Гранде Франческо Гварди, 1712-1793, художник, представитель Венецианской школы. В постоянной экспозиции Музея изобразительных искусств имени Пушкина на одной из его картин есть изображение Санта-Мария де Ло И это впечатление усилилось от особняка, второй этаж которого не был виден с набережной, и напоминание хозяина дома о том, что, по его словам, улица называлась Барочная. Дурак я, что сам не додумался. Название это происходило от Барки, на которой монахини прежних лет, Нермионки, переправлялись на службу в Нотр-Дам. дочери или сестры милосердия. Община была основана в 1634 году святым Винсентом де Полем. Вот он квартал, где мне довелось бродить в детстве, когда здесь жила моя тетка де Курмон. Однако какая... Возлюбовь охватывает меня, когда я вижу чуть ли не рядом с особняком Вердуренов вывеску маленького Дюнкерка, одну из редких ловчонок, сохранившуюся лишь в карандашных виньетках и лессировках Габриэля де Сентобена. когда любознательный XVIII век запечатлевал эти моменты праздности, торгуя французскими и заграничными безделушками, и всем тем, что производится новейшего в искусстве, как написано в одном счете маленького Дюнкерка, счете, гравированным оттиском которого, полагаю, обладаем лишь мы, Вердурены я, и который представляет собой один из редких шедевров, украшенный орнаментом бумаги. На такой бумаге эпохи Людовика XV делала подсчеты под шапкой, представляющие взволнованное море, нагруженное судами, море с барашками волн, похожее на иллюстрацию кустрицы и сутягам в издании Фермье Женеро. Неологизм, обозначающий повторное появление чувства любви, изобретен самими гонкурами. Маленький Дюнкерк. Мелочная парижская лавка, располагавшаяся на углу улиц Менар и Ришелье. Габриэль де Сент-Обен, 1724-1780 французский график и рисовальщик Устрицы сутяги Лафонтен том 9 басня 9 Басни Лафонтена в издании Фермье Женеро не выходили Хозяйка дома, что сейчас усадит меня рядом с собою, говорит мне любезно, что украсила стол лишь японскими хризантемами. И хризантемы расставлены в вазы. А вазы — редчайшие шедевры. И каждая в своем роде. Сделанные из бронзы, они листками красноватой меди обозначают словно живой листопад цветка. Был там доктор Котар. Жена его, польский скульптор Веродобецки, коллекционер Сван, знатная русская дама, княгиня, имя которой на Оф я забыл. И Котар шепнул мне на ухо, что это она в упор палила верцгерцога Рудольфа, и если верить который в Галиции и на севере Польши, я так известен, что девушка не соглашается выйти замуж, если ее жених не восхищается... for sternum.